Абсолютная самонадеянность и отношение того, кто смотрит на всех свысока. Однако работники не почувствовали ни грамма неприязни. Очевидно, из-за непреодолимого давления от человека по имени Мамон. Работники словно смотрели на саму смерть, поэтому его слова обладали силой убеждения. «Изумительно! Ага, в самом деле изумительно!» Не смогло сдержать восхищение большинство зрителей. Многие женщины западали на сильных мужчин. Многие мужчины восхищались могуществом сильного. Как мотыльков влечут к огню, так и живущих в мире крови стали людей очаровывало такое неотразимое обаяние, хоть они и понимали, что сгорят, если подойдут слишком близко. похоже, никто не ставит под сомнение ваш домантовый ранг. Но это редкая возможность. Я хочу сразиться, хоть и знаю, что потерплю поражение». «Кареты мешают? Дворецкий! Мы можем использовать вон то пустое место!» Получив разрешение, Парупатра пошёл вперёд на пустую поляну во дворе. Все работники последовали за ним. Искатели приключений и дворецкие тоже пошли. «Судя по тому, что сказал старейший, мы вряд ли увидим много». «Этот человек выглядит поистине сильным». «Ага, но не просто сильным, а непреодолимо сильным». Такое чувство, словно он сильнее любой команды искателей приключения Адамантового ранга Империи. Похоже на то. Команда Серебряная Канарейка стала Адамантовой лишь потому, что каждый её член – человек редкой профессии. Хотя они обладают странными способностями, их настоящая сила не настолько велика. А восемь волн получили ранг в основном за счёт численности и впечатляющей координации. Серебряную Канарейку возглавлял достигший героического уровня Барт а её члены обладали разнообразными странными профессиями. Восемь волн была основана девятью людьми, но из-за их количества считалось, что отдельные члены ещё не достигли адамантового ранга. Однако, когда дело касалось работы в составе группы, среди других адамантовых команд им не было равных. Тем не менее, все они совершили невозможный подвиг, взошли в царство адамантового ранга. Команда работников перешёптывались между собой. И говорили они о самом разном, наиболее обсуждаемой темой было то, насколько долго Парупатра продержится. Ни один человек не верил, что он сможет победить. Главным образом потому, что хоть на мгновение, но почувствовали давление от Мамона, которым может обладать лишь адамантовый ранг. Хикеран глубоко задумался и не заметил, как кто-то подошёл. Но, услышав характерный металлический ляск, он быстро понял, кто это. «Гринкам, что думаешь о предстоящем поединке? Мне не хочется этого говорить, но я просто не представляю, как старейший сможет выиграть. Поэтому остаётся только наблюдать, до какого предела старейший дойдёт. Хочешь выступить после него?» «Нет, конечно, пощади. А ты?» «Тоже откажусь. Мне хватит того, что я стану свидетелем боя выдающегося воина. Однако во время поездки я надеюсь получить немного наставлений в мастерстве меча». Я тоже об этом думаю. О. Прибыв во двор, Мамоны порупатры отошли друг от друга и приготовились к бою. Взгляд порупатры определённо принадлежал необычному старику, а воину, привыкшему к сражениям. Атмосфера постепенно наполнилась намерением убийства, царившая в дворике спокойствие испарилась. Напряжение вызывало тревогу, некоторые зрители даже вспотели. Эй-эй, погана. «Старейший кажется полностью серьёзен», — неосознанно показал свою истинную натуру, стоявший возле Хикерана Грингхам. «Против адамантового ранга любой будет сражаться так, будто на кон поставлена жизнь». Отвечая, Хикеран перевёл взгляд на воина в чёрном, пытаясь поставить себя на место старика, и ахнул. От Мамона он не почувствовал совершенно ничего. Опустив руки, воин не вставал ни в какие защитные стойки, И встречал кровожадность, словно она ничто. Как будто он вышел против безобидного дитя с мечом. Такое он производил впечатление. «Ух ты! Невероятно! Столкнуться с таким намерением убийства и никак не отреагировать! Такую жажду крови просто нельзя не заметить! Неужели он достиг самой вершины воинов, крайнего душевного состояния небытия? Чистое сердце? Или же его душевное состояние достигло царства облака и воды?» Ещё и между их оружием огромная разница. Должно быть, Мамон поистине уверен в своих навыках. Как ужасающе. Копьё в руках Парупатры – магический предмет, созданный из клыка дракона. Тогда как Мамон держал деревянный посох, одолжённые у одного из искателей приключений. Как ни смотри, он не был зачарован никакой магией. Волшебство могло повысить остроту, усилить способности пользователя, Или добавить разнообразные дополнительные эффекты. С точки зрения оружия, у Парупатры было подавляющее преимущество. Нет, я так не думаю. Хотя оружие вправду сильно отличается, у доспехов Мамона намного лучшие магические свойства. Кроме того, дополнительные магические предметы у него тоже лучше. В целом, разница не так уж велика. Но у Мамона, вероятно, преимущество. Не рано ли для такого вывода? Я слышал, что у Старейшего намного больше магических предметов, чем у любого искателя приключения адамантового ранга. Старейший в нашем деле уже очень долго. Он выполнил множество заказов. Никто в Империи не заработал денег больше него. Нет-нет, погоди. Нет, это ты, погоди!» Пока Хикеран и Грингхам спорили, напряжение во дворе достигло предела. Наконец начали появляться первые искры битвы. «Что ж, вперёд!» «После дуэли нам предстоит долгий путь к руинам. Не слишком напрягайтесь». Не дав закончить предложение, Парупатра ринулся на Мамона со скоростью, которую никто не ожидал от 80-летнего старика. Плавно и с силой, он действовал с такой грацией, что противник не успел даже поднять посох. «Вы подклыка дракона!» Хикеран изумился от того, что Парупатра вдруг применил боевой навык в самом начале битвы. Два последовательных удара, в которых копье сгибается словно клык дракона. Кроме того, наносится дополнительный элементный урон. Взяв за основу колющий удар, Парупатра 40 лет назад создал хорошо сбалансированную технику. Она стала весьма известной, и многие даже сейчас ей обучаются. Парупатра применила выпад клыка синего дракона, причиняющий дополнительный молниевый урон. «Старик, что из ума выжил!» «Даже если, возможно, подлечиться магией, кто будет настолько выкладываться?» Достаточно где-нибудь царапнуть противника, и его ударит молнией. Больше всего техника подходила против врагов в металлических доспехах. Раз Парупатра выбрал её, то настроен весьма серьёзно. Однако Мамон легко ушёл от атаки, двигаясь так, словно его доспехи, лёгкие как пёрышко. Никто не ожидал подобного от человека в латах. Но ещё больше удивило, что он не кинулся в сторону, а прыгнул назад, тем самым уйдя от удара с минимальными усилиями и не потеряв равновесие. «Не может быть! Насколько хороши его динамическое зрение и физические данные! а Взрывное ускорение!» Пару Парупатра сразу же ответил следующим боевым навыкам. «Это уже чересчур, старый хрыч! У тебя что, старческий маразм?» «Вы под клыка дракона!» Используя ту же технику, что и ранее, Парупатра снова ударил Мамона. Наконечник копья покрылся белым слоем холода. А в этот раз старик применил выпад клыка белого дракона. Четыре последовательные атаки, не дающие противнику перевести дух. Зрители зашумели. Разумеется, даже такая атака не смогла поцарапать доспех Мамона. Парупатра быстро отпрыгнул, чтобы уйти на некоторое расстояние от воина. На лбу выступил пот, но не от утомленности, а от огромного психического давления, которое он испытывал, выступив против смерти. Невероятно! Сильнее Хикерана! Разумеется, Арчи, даже не сравнивай нас. Ты видишь сильнейшего изыскателя приключений, абсолютную вершину. Это адамантовый ранг. Что ж, похоже, моя очередь атаковать. Мамон медленно поднял посох, вставая в стойку. Парупатра напротив положил копье на плечо, расслабившись. Он утратил всякую волю к сражению. «Великолепно! Я сдаюсь! Старик даже царапину не смог оставить на ваших доспехах! Куда уж там победить?» «Вот как!» Когда Парупатра объявил свой проигрыш, большинство зрителей радостно закричали и вздохнули. Это было без сомнений подавляющая победа Мамона. Он был словно взрослый, играющий с ребенком. «Интересно, из какой школы боевых искусств та техника работы ногами Мамона?» Кто-то спросил, и началось яростное обсуждение битвы. Не обращая внимания на эту суету, Хикеран с Грингхэмом пошли к Парупатре, который поспешно вытирал пот и разговаривал с Мамоном. «Вы уже закончили?» Казалось, словно атмосфера и тон голоса внезапно изменились. «Я думал, вы хотели показать свои настоящие способности Для старика это было бы слишком. Я и так уже показал свои настоящие способности, господин Мамон. Простите за непочтительность. Не следует извиняться. Если честно, мне от этого становится грустно. Вы слишком скромны. Мы, старики, уважаем сильных, а не тех, кто прожил дольше. Мне не по себе, когда такой невероятно сильный человек относится ко мне с таким уважением. Ясно. Не хотелось бы заканчивать, так и не взмахнув мечом, но хорошо. В следующий раз я начну первым. Что ж, тогда я вернусь к переносу багажа. А над этим уже работают другие люди. Вам ведь не обязательно это делать? Я так не думаю. Какой бы статус у меня ни был, когда задание дано, его следует выполнить должным образом». Сказав это, Мамон развернулся и направился к каретам. За ним последовала женщина бесподобной красоты. Вставший рядом с пару Патри Хикеран и, и Грингхамм, не смогли отвести от них взгляда. Широкая спина Мамона завораживала. Ха -ха, у тебя лицо человека, у которого есть вопросы». «Старейший, что вы о нём думаете?» Морщнистое лицо пару исказилось словно он хотел криво улыбнуться. «Очень силён. Нет, от адамантового ранга такое ожидаемо. Но я не могу представить, насколько он силён. Как только я начал атаковать...» то почувствовал, словно никогда не смогу по нему попасть». У лидера дальновидности появилось такое же чувство. Человек с именем Мамон уклонится от каждого его удара, а затем контратакует. И даже если Хикеран, воспользовавшись самым лучшим трюком, который можно придумать попадет, удар отразится от доспехов. Парупатра, испытавший это из первых рук, был впечатлен еще сильнее. «Так это и есть адамантовый ранг!» «Ага!» Так называемый Адамантовый уровень. Царство, которое могут достигнуть немногие. Ах, истинное великолепие. А высота, на которую нельзя подняться. Но как? Удовлетворены увиденным? Без сомнений. Я разглядел бой во всех подробностях. А если бы дрался, то от волнения многое бы пропустил. Старейший, вы меня извините, но как же мне хотелось увидеть удар господина Мамона. Не проси невозможного. «Господин Мамон даже не собирался атаковать. Я не заметил в нём ни капли боевого духа. Скорее всего, он, как и сказал, не привык сдерживаться. Если бы он ударил, то старейший, наверное, умер бы». Слова звучали довольно высокомерно. Старейший Парупатра тоже был воином значительной силы, ветераном, которого не следует недооценивать. Однако именно это и показывало, насколько невероятны искатели приключений Адамантового ранга». Ничего не поделаешь, между стариком и этим человеком огромная разница в силе. Я весьма этим недоволен, но после того, как господин Мамон уклонился от всех моих атак, мне больше нечего сказать. Вот что значит быть сильным. Выбрав незнакомое оружие, где вес и баланс совершенно отличаются от его мечей, Мамон показал, насколько уверен в своих способностях. Разница между двумя противниками была просто огромной. Сказав напоследок... «Как утомительно, как утомительно!» Парупатра развернулся и пошёл к каретам. Когда старик уже отошёл на приличное расстояние, Хикеран услышал его слова. «Даже во время своего пика я не смог добраться до этого уровня. Так и вот каков адамантовый ранг. Слишком далёкий». Парупатра казался намного меньше мамона, от которого шло непреодолимое давление. «Да, это и есть высочайший...» Адамантовый ранг. Ага, воистину потрясающе. Они двое могли лишь согласиться.